Беседы на диванчике То, что в закулисные интриги вокруг Романовых вмешались иностранцы, Вильгельм II, Георг V, Альфонс XIII, Ллойд Джордж, Бальфур, Сквениус и другие, резко обострило опасения народа, осознанные или подсознательные, все равно. Как уже не раз бывало в истории революционных переломов, вовлечении иноземных сил – лишь ухудшило положение верхушки рухнувшего абсолютистского режима. Сначала Романовых пытались вызволить англичане, потом вмешались в это внутреннее дело России немцы. Среди множества планов освобождения Романовых не было ни одного, который не исходил бы из расчетов на иностранную помощь. И проваливались эти планы по одной и той же причине. Их осуществлению препятствовало население страны, местные демократические организации, даже охрана царской семьи. Потому-то уже на первом царско-сельском этапе промонархических происков потерпели неудачу и официальные Керенского-Милюкова, и неофициальные Маркова II проекты вывоза Романовых за границу. Было ясно, Куда бы ни привела Романовых дорога их бегство, они нигде не угомонятся. Жажда мщения, тоска по утраченной власти удестерит их активность. Если им удастся выбраться из-под стражи, они неизбежно станут знаменем контрреволюции, центром консолидации ее самых свирепых элементов. До конца дней своих они будут рваться в свои дворцы, не давая покоя ни себе, ни России, ни миру. Ныне и господин Хойер, уж как не силится он в своих очерках изобразить Николая кротким, смирившимся, фаталистически предавшимся своей судьбе? Даже он сопровождает этот свой вольный портретный этюд оговоркой, что в глубине души низвергнутый царь, по-видимому, все же не смирился. Николаем и его женой владела, вероятно, надежда, что их последняя страница далеко еще не перевернута. Александра Федоровна ждала освобождения в уверенности, что оно так или иначе придет. Она верила, что еще есть преданные люди, храбрые офицеры, которые отдадут за нее свою жизнь. Хоть и существовала цензура, замкнувшая Александровский дворец, секретные сообщения извне не переставали убеждать царицу, что освобождение возможно и даже близко. Эти оговорки, которыми господин Хойер как бы вскользь оснащает свои утверждения, более убедительны, чем сами утверждения. И уже в явном противоречии со своим сентиментальным рассказом о последнем возвращении Николая из Могилева в Александровский дворец он стоял перед женой растерянный, глаза его были полны слез. Они оба почувствовали себя в эту минуту бессильными жертвами. Этот советолог признает... Они были жертвами, но отнюдь не безвинными. Как уже бывало в истории со слабыми людьми, Николаем владела жгучая, лишь наполовину может быть осознанная жажда власти, и он считал, что те, кто его освободит, выполнят лишь благочестивую миссию. Сидя с Киренским на диванчике, бывший император, ласково заглядывая ему в глаза, поддакивал его монологом, внимательно следил за каждым движением, весь предупредительность, кротость, смирение. Не таким увидел царя Масловский и Мстиславский, когда по поручению исполкома Петроградского совета прибыл во главе вооруженного отряда в царское село, чтобы проверить наличие именитого заключенного. На предъявление пошли с ним начальник внутреннего караула и другие должностные лица охраны. Распахнулись двери. Мы вступили в вестибюль. Нас окружила почтительно, но любопытно, фантастической казавшаяся на фоне переживания этих дней, толпа придворной челяди. Все по-старому, словно в этой дворцовой громаде не прозвучало даже дальнего отклика революционной бури, прошедшей страну. Из конца в конец комиссар и его спутники попадают в коридор где ждет кучка придворных во главе с бенкендорфом сейчас выйдет на поверку главный арестант где то в стороне щелкнул дверной замок дрожащей рукой бенкендорф расправляет седые бакенбарды Офицеры охраны вытягиваются в струнку, торопливо застегивают перчатки, слышатся быстрые, чуть призванивающие шпорами шаги. На нем не было полосатой арестантской рогы, нет. Он вышел в щегольском полковничьем кителе в нарядной форме офицера лейб гусарского полка. Как всегда, подергивая плечом и потирая, словно умывая руки, Он остановился на перекрестке, повернув к нам лицо, а красное, с набухшими воспаленными веками, тяжелой рамой окаймлявшими, тусклые, свинцовые, кровяной сеткой прожилок подернутые глаза. Постояв словно в нерешительности, потер руки и двинулся к нашей группе. Казалось, он сейчас заговорит. Мы смотрели в упор в глаза друг другу, сближаясь с каждым его шагом. Была мертвая тишина. Застылый, желтый, как у усталого, затравленного волка, взгляд императора вдруг оживился. В глубине зрачков, словно огнем, полыхнуло растопившее свинцовое безразличие и яркое смертное злоба Николай приостановился, переступил с ноги на ногу и, круто повернувшись, быстро пошел назад, дергая плечом и прихрамывая. Напутствуемые шипением брызгавшего слюной Бенкендорфа, масловские люди его отряда двинулись к выходу. Кто-то из сопровождавших сказал в вестибюле, «Вы напрасно не сняли папахи. Государь, видимо, хотел заговорить с вами, но когда он увидел, как вы стоите, другой добавил, «Ну, теперь берегитесь. Если когда-нибудь Романовы опять будут у власти, попомнится вам эта минута, на дне морском сыщут». Когда-то там еще обретет династия возможность разыскивать своих обидчиков на дне морском, а пока нуждаются в защите от дальнейших неприятностей сами Романовы. И ангелом-хранителем их остается Керенский, прежде министр юстиции, в данную минуту глава Временного правительства. В должности-то он вырос, но возможности его сужаются. Теперь туговато приходится и ему самому. Середина лета 1917 года характеризуется широким размахом совместных выступлений рабочих, крестьян, солдат. В настроениях народных масс отмечается дальнейший резкий сдвиг влево, в сторону решительной борьбы с контрреволюцией, рост доверия народа к большевикам. В ответ буржуазия устроила в столице 3-5 июля массовую расправу над рабочим классом его большевистским авангардом, над другими демократическими элементами трудящегося населения. Глубокий анализ таких событий, как июльские расстрелы и репрессии, осуществленные Временным правительством при прямой поддержке эсеров и меньшевиков, привел Ленина к выводу о том, что двоевластие окончилось, контрреволюция организовалась и взяла реальную власть в свои руки». Разгул реакции нарастал. 7 июля отдано было распоряжение о расформировании воинских частей, участвовавших в июльской демонстрации в Петрограде. 9 июля разгромлены в Петрограде помещения ряда большевистских и других демократических организаций. СССР-меньшевистские лидеры, предательские, сдающие буржуазии одну позицию за другой, Объявляют Временное правительство правительством спасения революции и признают за ним неограниченные полномочия для дальнейших репрессий. 12 июля. Временное правительство вводит смертную казнь на фронте. В те же дни разгромлены и закрыты редакции ряда большевистских газет. 19 июля назначен Верховным главнокомандующим русской армией генерал Корнилов, прежде всего приказавший разгонять силой оружия митинги солдат. Сложился единый антибольшевистский фронт, в котором объединились главные силы контрреволюции, партия кадетов, вождь русской буржуазии, Реакционная военщина, которую активно поддерживали империалисты Антанты, усвоившие метод грубого вмешательства во внутренние дела России, развернулась неистовая кампания клеветы, травли и террора против большевиков. Особенно усердствовал Керенский. По его приказу составлялись списки революционных борцов, подлежащих аресту, а фактически и уничтожению. Старания Керенскому, одновременно проявлявшего заботу о безопасности царской семьи и создании для нее комфорта, по достоинству оценили как русская буржуазия, так и представительство западных держав в Петрограде. 8 июля он сменяет Львова на посту главы правительства, сохранив портфель военного и морского министра. 22 июля... За четыре дня до открытия шестого съезда РСД РПБ Керенский инспирировал опубликование в прессе сообщения от прокурора Петроградской судебной палаты о так называемом расследовании июльских событий, о привлечении к судебной ответственности за измену и за организацию вооруженного восстания Ленина и других видных большевиков буржуазная пресса охотно подхватила сообщение прокурора, распространяя клевету на революционную партию, на лучших революционных борцов. По прямому указанию Керенского, командующий Петроградским военным округом генерал Половцев, организатор июльских расстрелов с помощью своих подручных организовал охоту за Лениным с целью расправиться с ним. Офицер, отправляющийся в Терриоке с надеждой поймать Ленина, писал в эмиграции генерал, спрашивает меня, желаю ли я получить этого господина в цельном виде или в разобранном. Отвечаю с улыбкой, что арестованные очень часто делают попытки к побегу. Это был прямой намек о расправе над вождем революции. Свою временную победу в июльские дни буржуазия пыталась использовать для установления открытой военной диктатуры. Генеральным смотром сил контрреволюции должно было стать четырехдневное так называемое государственное совещание, проведенное 12 августа в Москве в здании Большого театра. Когда оно открылось, забастовали в знак протеста против него 400 тысяч рабочих Московского промышленного района, а также сотни тысяч на предприятиях во многих других крупных городах России. Власти установили вокруг Большого театра тройной кордон полиции и войск. На совещании выступили с яростным призывом к удушению революции, к развертыванию практики смертных казней на фронте и в тылу, верховный главнокомандующий Корнилов, казачий атаман Каледин, лидер кадетской партии Милюков, А глава правительства Керенский со своей стороны заверил в те дни реакцию, что он сделает все возможное, чтобы раздавить революционное движение железом и кровью. Это положение, сложившееся после июльских событий, Ленин охарактеризовал как начало бонапартизма. Меньшевики и эсеры, отмечал он, играют уже прямо-таки роль шутов Гороховых около бонапартиста Керенского. Налицо основной исторический признак бонапартизма – лавирование опирающееся на военщину государственной власти между двумя враждебными классами и силами, более или менее уравновешивающими друг друга. Для России тех дней бонапартизм не был случайностью. Он представлял собой естественный продукт развития классовой борьбы в мелкобуржуазной стране со значительно развитым капитализмом, и с революционным пролетариатом. «Не будем же обманываться фразами», – писал Ленин. «Не дадим ввести себя в заблуждение тем, что перед нами только еще первые шаги бонапартизма. Вместе с тем признать неизбежность бонапартизма вовсе не значит забыть неизбежность его краха». Еще не определилось с полной очевидностью – кого из кандидатов в русские Бонапарты предпочитают русская буржуазия и ее антантовские союзники. Похоже, что с преобладающими шансами выходит на такую роль Корнилов. Но не теряет надежду, то и дело принимая актерские позы под Наполеона и Керенский. Пока же, шумя и суетясь, он продолжает опекать Романовых. Как был, так и остался их ангелом-хранителем. 27 июля... Он подкатывает на автомобиле к подъезду дворца, взбегает по парадной лестнице в апартаменты своих поднадзорных, усаживается с бывшим царем на диванчик и после вступительных вопросов о здоровье каждого члена семьи в отдельности и о настроении всего семейства в целом говорит. «Знаете, Николай Александрович, вам с семьей придется отсюда уехать». «Почему?» «Так решило вчера правительство». Поверьте мне, оно желает вам только блага. Сейчас это значит большей для вас безопасности. Но куда же нам ехать, Александр Федорович? Простите, этого я пока не могу сказать. Я хотел бы в Крым, в Ливадию. Не будем забегать вперед. О направлении точнее будет сказано позже, помолчав добавил. Если, как я надеюсь, вы в принципе не возразите, я попросил бы вас безотлагательно приступить к сборам. И еще после маленькой паузы. Ограничений ни для вас, ни для Ее Величества никаких нет. Из вещей можете взять с собой что угодно, и в сопровождении свое по личному вашему пожеланию тоже кого угодно».